Хорошие качества составляют существенное богатство души, но только благовоспитанность служит для них оправой. Нельзя однозначно и прямолинейно рассматривать связь между внутренней культурой и культурой поведения. Безусловно, первое определяет вторую и является в этом единстве ведущей. Но диалектика отношений порождает и обратную связь. Самого пристального внимания воспитателей заслуживает мысль Михаила Ивановича Калинина об этом обратном влиянии. Поскольку человек старается приобрести внешние стороны культурности, они, в свою очередь, влияют на понятие его общей культуры. Все сказанное с необходимостью приводит к выводу – формирование высокого уровня культуры поведения – составляет одну из важных задач коммунистического воспитания, решать которую призваны все связанные с воспитанием организации, учреждения, лица и, конечно, в первую очередь школа и семья. Культура общения Воспитанность – качество личности, в котором органически слиты культура общения, культура внешности – и культура удовлетворения потребностей, бытовая культура. Ядром в этой триаде является культура общения. Принципы и нормы культуры общения формировались веками. Народы всех стран и времен тщательно отбирали, хранили, накапливали опыт общения по принципу «разумно», «нравственно», «красиво». Стержнем основы истинной культуры общения – является гуманное отношение человека к человеку. Поэтому формирование у детей позиции открытости, доверия, дружелюбия непременное условие воспитания культуры общения. И для того, чтобы решить эту задачу, взрослым следует очень тщательно проанализировать: а как же они сами относятся к окружающим, к знакомым и незнакомым, к соседям, сослуживцам, родным и близким. и, конечно же, к самим детям. Доброе отношение к людям должно проявляться в понятной для всех форме. Такой формой, качеством общения человека с человеком является вежливость. До XVI века слово «вежа» означало «знаток», тот, кто знает приличия, условные и общепринятые способы выражения доброго отношения к людям. В приличиях закреплены принятые в том или ином обществе формы приветствия, обращения друг к другу, оказания некоторых услуг, формулы благодарности и извинений. Приличиями же диктуется церемониал знакомства, некоторые правила беседы, поведения в общественных местах, общения мужчин и женщин. Недопустимо, чтобы дети видели в приличиях лишь пустые условности – осложняющие жизнь. Очень важно раскрыть для ребят глубокий внутренний смысл приличий, убедить их, что соблюдение приличий свидетельствует об уважении к людям, к общепринятым традициям и обычаям. Разные жизненные ситуации связаны с определенными нормами приличного и неприличного. Поэтому надо знакомить детей с этим, если можно так выразиться, ситуативным этикетом. Пусть знают, как вести себя среди родных и близких, в кругу товарищей, соседей, друзей, среди малознакомых и совсем чужих людей. Пусть умеют поздравлять и одаривать, проявлять сочувствие и соболезнования. Существуют определенные нормы поведения на улице, в транспорте, в местах общественного питания, в местах развлечений и зрелищ, в учреждениях, на собраниях и митингах, при торжественных церемониях и так далее. Все это должно стать достоянием подрастающего поколения. Культура общения не исчерпывается одной лишь вежливостью. Ее непременный атрибут – тактичность, одно из самых симпатичных и привлекательных человеческих качеств, которое состоит в умении понять чувства и настроения окружающих, поставить себя на их место – Представить, какую эмоциональную реакцию вызывают у других те или иные наши поступки. Нарядная, оживленная женщина в сопровождении высокого молодого человека входит в автобус.